Причем непонятно, кто их больше впечатлил, Эрелиф или Марс. Подозреваю, что все же Эрелиф. Ну как же, Настина дочка привезла какого-то иностранца знакомиться с родителями. Ишь, Фифа, поди за границу лыжи навострила. Когда мы вернулись, уже пришло время ложиться спать. Не обошлось, правда, без маминых выгрутасов. А началось все так безобидно. Эрелиф.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 вы ведь наверняка захотите поболтать перед сном ах это молодежь такие полуночники вам бы до утра не спать а потом не разбудить мама раскладушка сломана чего это мои ножки изолентой перемотали невозмутимо продолжала она мам иди спать мы сами справимся и с диваном и с постелями я нахмурилась неблагодарная усмехнулась она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 «Чего это в моей комнате? Здесь же диван промок, а не стены!» «Злая она, Марс!» — шутливо посетовал Лирелл, проводя рукой над мокрым пятном. «Не любит она нас, в спальню не зовет!» «Чего это не зову?» — поддержала я игру. «Вот я Марсика очень люблю и в спальню зову!» «Марс, пойдешь со мной?» «Тяф!» — согласился щенок. «Ну вот!» Обедного, несчастного, всеми покинутого Лирела бросают на мокром диване в чужом враждебном мире, да еще и в одиночестве. Запричитал Эрелив. Не бойся, маленький, прыснула я от смеха. Мы с Марсом рядом. Если вдруг к тебе ночью придет бабайка и захочет укусить за пятку, ты зави. Бабайка? Это кто? Честно говоря, не знаю. Но он, как говорят.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 К зиме в любом случае верну свой каштановый. Ты с любым цветом волос прекрасно. Никогда не встречал девушки подобной тебе. Как-то печально отозвался Эролив. Так уж и с любым. Неловко пыталась я пошутить. А если с зеленым или синим? И почему ты так грустишь по этому поводу? Думаю, как же я буду жить? М -м, в смысле? Неважно. Он встал. «Ну что, спать? Давай гостю полотенце». «Да, конечно. Я тоже поднялась». Пока Лирел был в душе, я озадаченно спросила Марсика. «Марсик, ты что-нибудь понял?» «Щенок не ответил, только хвост замотался, и я не поняла». «Одно знаю точно. Я буду безумно скучать, когда он уедет». «Тяф!» — решил не зайти до ответа мой лиловый песик.